Глава 17. Павел Киселев шел домой усталый и мрачный. Несомненно, хорошо, что они взяли Гурова, пусть он даже и не имеет отношения к их делу. «Куда катится наша медицина?» — думал он, вспоминая полные слез глаза Николая Потапова и его жалобные фразы. «Отпустите его! Он ничего плохого не делал!» Когда парень понял, что его заступничество ни к чему не приведет, он бессильно опустился на стул и прошептал. «Сейчас!» «Вы обрекли мою маму на смерть!» Тогда Константин Скворцов, взяв со стола какой-то полиэтиленовый пакет, спросил врача, «Эти лекарства необходимы для выздоровления Потаповой?» Гуров хмуро кивнул. «Держи, парень!» Константин отдал пакет Николаю. «Считай, что тебе повезло!» «Да, ему повезло!» «А сколько людей вынуждены будут умереть только потому, что у них нет денег на лечение?» Такая мысль не могла повлечь за собой хорошее настроение. Тем более, что к ней прибавилась еще одна. Настоящий убийца так и не пойман. Неизвестно, сколько жертв будет на его счету. А на данный момент следствие располагает очень скудными зацепками. Павел взглянул на окна своей квартиры. Несмотря на начало первого, они были ярко освещены. И это означало, что Лина не ложится спать и дожидается его. Это, безусловно, порадовало, хотя и не так сильно. Если бы на ее месте была Настя, его бывшая жена, Киселев прибавил бы шагу и полетел домой, как на крыльях. Лина и не подозревала, что человек, с которым она уже три года жила в гражданском браке, каждый вечер, приходя с работы, надеется на чудо — увидеть здесь бывшую жену. Равнодушие Павла она объясняла усталостью на работе и всеми силами старалась привязать его к себе. Киселев видел это, однако ее нежная забота как-то мало трогала. И сейчас, отпирая дверь, не хотел никаких разговоров и не. Лина, услышав скрежет ключа в замочной скважине, ленивой походкой пошла к двери. Киселев не мог не признавать, что она поразительно красива. И этот шелковый коротенький халатик делает ее очень сексуальной. Женщина повисла у него на шее, помогла снять пальто, заботливо приговаривая. «Устал, бедный. Иди принимай душ, а я разогрею ужин». Павел покорно отправился в ванную и, стоя под горячими струями, опять вспомнил Настю. Насколько права оказалась его мать, когда говорила ему, тогда еще студенту юрфака, «Ты однолюб, сынок». Он смеялся над ее словами. «Мужчина не может быть однолюбом. Ему нравились многие девушки. И Павел не только не считал себя однолюбом, но в глубине души называл бабником. Только когда в его жизни появилась Настя, все остальные девушки померкли. Увидев ее на студенческой вечеринке, Павел понял, что отныне ему никто не нужен, кроме нее. «И как будет больно, если эта девушка его отвергнет!» Киселев тут же придумал незатейливый способ познакомиться и, увидев в глазах незнакомки интерес, почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Можно ли описать охватившие его эмоции, когда через некоторое время она согласилась стать его женой? Через год после свадьбы у них родился сын, и Павел считал себя самым счастливым человеком на свете. Он вообще до сих пор считал годы, прожитые с Анастасией, лучшими в жизни. Семейное счастье разбилось неожиданно. Скрывая от жены некоторые подробности своей работы, никогда не рассказывая о тех опасных случаях, из которых он чудом выходил живым, Павел даже не предполагал. Жена об этом хорошо осведомлена. Она познакомилась с супругой его коллеги, Гришки Иванова, который во всех подробностях рассказывал своей половине о проведенных операциях, опуская лишь секретные темы. Так Настю информировали о всех его делах. И расстроенное лицо жены со следами недавно высохших слез объяснялось не неудачами на работе, как говорила ему она, а волнением за него, постоянным ожиданием трагедии. Как-то раз, когда он пришел с особо сложного задания и действительно чудом остался жив, Настя была с ним особенно ласкова и заботлива. Они провели чудесную ночь, а на утро жена затеяла неприятный для обоих разговор. «Прости меня, Паша», — начала она, — «я ухожу от тебя». Павел вспыхнул и хотел что-то сказать, но она жестом попросила его помолчать. «Ничего не говори. Во всем виновата только я. Когда ты делал мне предложение, я знала, чьей женой мне предстоит быть, и искренне думала, что способна, что любовь преодолеет все. Я любила и люблю тебя, поверь, и никогда не смогу полюбить другого». Но жить с тобой я тоже не могу. Пойми, что я чувствую, отпуская тебя каждый день на такую работу. Пойми, как я живу, зная, что любимый мной человек сегодня может не вернуться живым. Я не требую, чтобы ты сменил работу. Кто-то должен находиться и там. Но я на пределе, Павел. Сколько раз мне хотелось покончить с собой, когда Лера Иванова рассказывала, какой вы подвергаетесь опасности. Я постепенно схожу с ума. «А у меня, кроме тебя, есть наш сын. Я должна жить и для него. Ничего не говори и не делай, любимый. Просто отпусти меня. Мне и так придется расплачиваться, проводя оставшиеся годы без любимого человека». Киселев и не думал ничего говорить. Он просто не знал, что сказать. Настя с сыном покинули его, они развелись. С сыном он виделся так часто, как хотел. Но встреч с бывшей женой избегал, точнее, они оба избегали, опасаясь невыносимой боли. Павел ждал. Время излечит. Однако прошел год, принесший вместо облегчения лишь болезненную память. Киселев узнал, где бывшая жена работает. Настя окончила институт иностранных языков и в нем жить теперь трудилась. Узнал ее расписание. И довольно часто, насколько позволяла работа, подходил к институту и следил за ней глазами, прячась за деревьями. Такие встречи приносили и боль, и облегчение. Однако Павел не собирался отказываться от них даже тогда, когда в его жизни появилась Лина. Эта девушка, продавщица в универмаге, скрашивала его одиночество, втайне надеясь женить его на себе. У Лины было много положительных качеств. Красота, доброта, порядочность, хозяйственность и, главное, терпимость к его работе. Но Киселев знал, он никогда не женится на ней. Он будет ждать Настю. В том, что когда-нибудь они вновь соединятся с бывшей женой, Павел не сомневался. «Два любящих человека просто не могут не быть вместе. Это невозможно». Это временное явление. Он думал об этом, поглощая довольно вкусный ужин, а Лина сидела рядом и что-то рассказывала, умело демонстрируя свои красивые длинные ноги. Павел не слушал ее. То ли от усталости, то ли еще от чего. Но мысли о бывшей жене захватили его, и Лина, заметив, что он ее не слушает, обиженно сказала. «И чего я вожусь с тобой, Киселев? Чем ты меня так зацепил?» Внешность самая заурядная. Работа хуже не придумаешь, только я могу терпеть. Вот найду себе другого мужчину, богатого, красивого. Я был бы только рад, — подумал Павел, но вслух сказал. Я очень устал. Поверь, я ценю все, что ты делаешь. Охотно верю. Девушка быстро помыла посуду и отправилась вслед за Павлом в гостиную. Он, сидя в кресле, машинально просматривал первую попавшуюся газету. «О чем читаем?» Лина отобрала газету у Киселева. «Наш город?» «Неинтересно». Она кокетливо перелистывала страницы. «И это тоже. А, вот, рубрика «Служба знакомств». «Есть такая?» Удивленно спросил Павел. «А ты никогда не замечал?» «Бедненький, мучишься со мной, вместо того, чтобы поискать невесту в газете. Ну-ка». Почитаем. Она улеглась на диван, согнула ноги в коленях, так что полы халатика разошлись, обнажив ноги полностью. Итак, молодой, обеспеченный мужчина, приятной внешности, хочет познакомиться с одинокой девушкой, желательно без детей, возраст. Подожди, перебил ее Павел, там много таких объявлений. Две страницы. Лина демонстративно сунула газету ему под нос. «Хочешь почитать?» Павел почувствовал озноб. Мысль, пришедшая в голову, казалась слишком простой, даже примитивной. И все же завтра он поделится ею с коллегами. «Давай спать», — предложил он. «Я действительно очень устал».